Глава седьмая «Купорос?» — одними губами прошептал я. Удивлению моему не было предела. «Да!» — кивнул тот. «Признайся, не ожидал меня тут увидеть? Да еще в таком виде!» «Не ожидал», — согласился я. «Как такое возможно?» «Ты меня спрашиваешь?» — усмехнулся Купорос, поигрывая каменными мышцами на груди. «Посмотри на себя!» «Ты ведь такой же монстр, как и я, и впору мне задавать вопросы, как такое возможно. Ну так что, расскажешь старому приятелю?» Купорос сделал шаг вперед, входя внутрь аптеки. «Я понял сразу, наша встреча должна закончиться смертью одного из нас, другого не дано». Словно прочитав мои мысли, Купорос хитро улыбнулся, его улыбка получилась жуткой. «Ну так что?» «Будешь молчанку играть или все же скажешь?» «Пошел ты!» – огрызнулся я. «А вот это с твоей стороны глупо!» Купорос сделал еще один шаг навстречу ко мне. «Я смотрю, ты ранен, практически без сил. Знаешь, как догадался? У меня перед глазами это написано, представляешь? Чудо! Другими словами назвать нельзя!» Или у тебя такая же функция есть? Так и написано. Силы осталось мало, здоровья тоже. Ты, Константин, практически при смерти. Добить тебя все равно, что у ребенка конфету отнять. Расплюнуть. Так что в твоем положении я бы не грубил. Ты при любом раскладе меня убьешь. Так чего мне терять? Это ты верно подметил. — Убью, потому что мне свидетели не нужны. Ты с помощниками Петровича также расправился. — Верно. Сам понимаешь, они были конкурентами, и ты тоже конкурент. — Ты еще надеешься стать главным в базе? — усмехнулся я. — Посмотри на себя. — А что плохого в моем новом виде? — удивился Купорус. Да, по первое немного страшновато, но мне плевать. Пусть боятся, тогда же лучше будет. А с отчатом того, какой я силой стал обладать, я всех в кулак возьму. Я новую власть построю. Будет все иначе, чем прежде. Объясни мне, как ты мог превратиться в того, кем сейчас являешься? Без понятия. Просто шел за тобой по следу. «Нашел тебя в одном из домовой, вместе с тем уродцем, который тебя спас. А потом другие прибежали, и началась заварушка. Я тебе, кстати, помог в той потасовке. Думаешь, кто гранату взорвал дымовую, чтобы вытащить вас?» «Это я был. Понял, что те двое хотят вас прикончить. А мне было жуть, как интересно, куда вы путь держите. Если честно...» Купорос оглядел стены аптеки. «Я ожидал какую-нибудь лабораторию, где вы опыты проводите над изменением облика. А тут простая аптека. Или тут есть секретный вход?» «Ничего тут нет», — устало ответил я. «И нигде нет. Я просто хотел перевязать рану, вот и сюда». «Жаль. Ну да ничего страшного. Пора завершить то, что надо было сделать еще очень давно». Купорос подошел ко мне вплотную. Сам у себя спросил. «И что, Петрович, нашел в тебе такого? Обычный слабак. Да, живучий, и немного удачливый, но не более». «А вот ты не особо везением обделен», — крикнул я и ударил купороса в колено. Я не ожидал сильного эффекта с этого. Был слишком слаб, чтобы повалить его. Но вот выбить из равновесия получилось». К тому же, краем глаза я видел, как за спиной купороса крадется Алешка. «Молодец, пацан!» – услышал наш треп, обошел с черного входа аптеку и не побоялся напасть. «Что?» – только и смог выдохнуть купорос за мгновение до того, как Алешка прыгнул тому на спину и с лета врезал локтем по затылку. Удар получился отменным. Купорос грузно упал на пол и некоторое время приходил в себя, не нечленораздельно что-то мыча. «Давай, надо валить!» – поторопил меня Алёшка. «Погоди, я его прикончу!» – сквозь зубы прошептал я, выискивая поблизости кусок стекла, которым было бы удобно перерезать засранцу глотку. «Нет, не надо, прошу!» – взмолился пацан. «Почему?» «Он же не инопланетянин, он человек!» «Весьма хреновый, хочу заметить, человек. Он моих друзей убил!» «Не надо убивать!» Пусть валяется здесь, его яйцеголовые сожрут. Или клыкорылы. А нам надо уходить. Алёшка, куда уходить? Я на ногах не стою. И не надо, улыбнулся пацан. Я машину нашел, На ней поедем. Сомнительно, что ты ее завести сможешь. Проворчал я со стонами, поднимаясь на ноги. Смогу. Я уже проверил. Бензин есть. Аккумулятор еще рабочий. И когда успел... Мы вышли из аптеки. По пути я еще раз глянул на распластавшегося купороса, но Алешка мягко подтолкнул. Идем. Чуяло сердце, что оставлять живых эту сволочь не стоит, но пацан настаивал, почти плакал, чтобы я его не трогал. «Повезло тебе!» – процедил я, сплёвывая под ноги. Машину, про которую говорила Алешка, оказалась старенькая Тойота Камри непонятного пыльного цвета. «Ты уверен, что это еще может ехать?» С сомнением, глядя на авто, спросил я. «Давай, полезай! Сейчас убедишься!» Впихнуться в тесную машину было еще тем заданием, с учетом наших нынешних с пацаном габаритов. Чертыхаясь и поминая всех святых недобрым словом, мы, наконец, втиснулись внутрь. «Ну давай, заводи! Водить-то хоть умеешь?» «Обижаешь, дядь Костя! У меня у бати Жигуль был, так я на нем. Воспоминания из прошлой жизни заставили голос пацана задрожать. «Ладно, потом расскажешь», – махнул рукой я. «Сейчас некогда. Заводи и погнали, а то еще темные припрутся». Мотор взревел так, что я грешным делом подумал, что мы сейчас вместе с этой консервной банкой взлетим на воздух. Но миновала. Алешка прогрел движок, пару раз газанул, плавно тронулся с места. «И вправду умеешь водить?» Кивнул я, наблюдая, как пацан сосредоточенно держится двумя руками за руль и плавно едет. «Прибавь оборотов и скорость, не забудь переключать!» «Да знаю я!» Мы выехали на основную дорогу. «Куда теперь?» – спросил я, глядя, как первые капли дождя начинают разбиваться о лобовое стекло. «Подальше отсюда!» – ответил пацан и вдавил педаль газа до упора. Темное небо рассекли две молнии. Пацан вздрогнул от раскатистого грохота, а я лишь придавил повязку сильнее крани. Состояние было паршивое, все плыло перед глазами, а в ушах звенело. Время от времени выскакивала надпись о том, что у меня критически мало единиц здоровья. Я смахивал ее морганием, но через некоторое время она опять появлялась, и я наконец сдался. Слушай. «Может, всё-таки расскажешь, как так получилось, что ты можешь превращаться в такого монстра?» — спросил я. «Теперь-то, я надеюсь, мне можно доверять?» «Я уже говорил, что не знаю, как так получилось», — ответил пацан, сосредоточенно глядя на дорогу. Одна из фар не работала, поэтому приходилось высматривать путь только в свете одной лампочки. «Просто однажды получилось, и все. «Ну, как знаешь», — вздохнул я и откинулся на кресло. Попытался вздремнуть, но не смог. Некоторое время мы ехали молча. Потом, не выдержав этой гнетущей тишины, в которой мне постоянно слышалось дыхание инопланетных монстров, я спросил. «Давно один ходишь?» «Недавно», — ответил пацан. «До этого на базе в Светлом жил». «В Светлом?» — переспросил я, припоминая, когда в последний раз о них слышал. «Так он же вроде...» «Верно!» – кивнул парень. «Еще год назад его уничтожили эти хищники межпланетные. Всех сожрали до одного. А ты как уцелел?» «Меня отец мой спас. с Собой закрыл от яйцеголового. Монстр его схватил, а батя кричит, чтобы я убегал. Собой пожертвовал, чтобы я смог спастись». На глазах парня навернулись слезы. Я похлопал парня по плечу. И вдруг обратил внимание, что его плечо немного уменьшилось в размерах, стало не таким массивным. Да и руки схуднулись. Кажется, ты обратно в человека превращаешься, произнес я, неотрывно глядя на удивительные метаморфозы пацана. До этого огромная черная голова начала сдуваться. алёшка застонал от боли. Давай остановимся, предложил я, но тот махнул головой. Нет, все нормально, я могу рулить! «Сомневаюсь я что-то в этом. У тебя голова на сдутый баскетбольный мяч похоже. Жуть!» «Сейчас пройдет. На самом деле это не так больно, как кажется. Неприятно только. Будь то зуб под наркозом местным удаляют. Боли не чувствуешь, но все манипуляции ощущаешь». «У нас на базе такой парнишка есть, стоматолог. рельсы кличут. Он очень хорошо зубы удаляет. Один удар, это он общим наркозом называет. И ты в отключке. очнешься, а зуба уже нет. Иногда совмещает наркоз и удаление. Сразу в челюсть прописывает. Очень удобно. Правда, потом и рядом растущие зубы некоторое время шатаются. Но это не беда. Не жалуются люди. Потому что рельса жалобную книгу не держит. Парень улыбнулся. История немного приободрила его, вытесняя невесёлые воспоминания о близких. Дождь уже пошел во всю мощь, и нам пришлось остановиться у обочины, потому что впереди дорога была сильно размыта. «Здесь заночуем?» – предложил Алёшка. «Нет». После недолгих раздумий ответил я. «У дороги опасно, тут наверняка есть тропы яйцеголовых. Лучше вон в том леске укрыться». Я кивнул в сторону плотно стоящих деревьев. Ехать до них было недалеко, а каменистая почва давала гарантии, что нас не засосёт грязь. На то мы порешили. Укрылись в лесу, откинули спинки сидушек до конца и тут же уснули крепким без сновидений сном. В глубине души скреблось черной кошкой понимание того, что на утро я могу просто не проснуться. Слишком много крови потерял, а слаб. Поэтому радостным событием для меня был первый луч света, начавший светить прямо в глаза. От неудобной позы, в которой я уснул, а по-другому в тесной машине с моими нынешними габаритами просто нереально было уснуть. Болело все тело. Да и рано, хоть и переставшая кровоточить, прошивало тело неприятной колючей болью. Но что это по сравнению с осознанием того, что ты живой? Я открыл глаза, выглянул в окно. Ночной ливень сильно размыл все вокруг. И мы только чудом остались нетронуты, потому что забрались на небольшое каменное плато, потоки воды, которые обошли стороной. «Что случилось?» – спросил Лёшка, глядя на меня. «Ничего, все нормально. Просто смотрю...» Договорить я не смог. Слова застряли в горле. Пацан не сразу понял мою реакцию и некоторое время продолжал вопросительно глядеть на меня, пока и сам не увидел то, что меня напугало. В нескольких сотнях метров от нашей машины шли яйцеголовые. Их было двадцать, а то и тридцать тварей. Они топали сонно, лениво, друг за дружкой, словно военный отряд. Твари шлепали огромными лапами по грязи, проваливались почти по колено в раскисшей земле, но продолжали двигаться к неведомой цели. Увидеть они нас не могли, мы были укрыты ветками деревьев. А вот мы их видели прекрасно, потому что располагались на небольшой возвышенности. «Что будем делать?» – шепнула Лёшка. «Выбора у нас не было никакого». Ни оружия, ни возможности смотаться. Только представил, как заревет машина, когда мы ее заведем, чтобы смыться. Мурашки пошли по коже. Тихо улизнуть не получится. Поднимем всех на уши. «Будем ждать», — сообщил я. «Чего ждать? Пока нас не слопают?» «Не слопают, не бойся. Видишь, какие они сонные. Наверняка к себе в лежбище идут». «Никогда не видел, чтобы они такими редками ходили, как на параде». «Согласен, обычно стадом бегают, как бараны, а тут...» Я не находил ответа на это странное зрелище. «Может, действительно на лежбище идут, ведь утром обычно их не видать?» сказала лёшка поглядывая на марширующий строй. «Вот бы взять и поджечь их спящих!» «А это хорошая идея!» Просиял я, вдруг явственно приставив как шипит в огне вытапливаемых из их внеземной кожи жир, и как корчатся эти гады в агонии. Жестоко. Возможно, но только на первый взгляд, если не знать, сколько жути они творили сами. Так что это минимум, что можно было пожелать им. Я не сторонник подставлять вторую щеку, если ударили по одной. Мне ближе принцип «Око за око, зуб за зуб». Так что идея пацана действительно была великолепной. Что? Ты куда? Я вышел из машины. Алешка выскочил за мной, шипел в самое ухо. Ты что, с ума сошел? Нельзя туда! Сожрут! Вот и не ходи за мной, тут оставайся. А я гляну. Если действительно мы нашли их укромное место, где они утром отсыпаются, то его надо уничтожить. Да у тебя же рано! Как ты с такой? Не переживай, сон придал немного сил. Справлюсь. Я как можно тише открыл дверь, вышел наружу. Утренний холодок приятно облизнул покрытый испаренный лоб. Я сделал глубокий вдох, почувствовал, как свежий воздух пьянит разум. хорошо так как. Природа еще не проснулась. У горизонта с вистящим шепотом перекликались между собой столетние сосны. Ветер трепал их верхушки, и казалось, что это не деревья, а великаны раскачиваются в гипнотическом танце. В лесу слышалась жадная грызня волков. Первые, еще неуверенные удары проснувшегося дятла. На соседней поляне раздавалась осторожная тявканье лисиц. Словно и не было всего того страшного, черного, будто приснилось все. А может, так оно и есть? Как же мне хотелось в это поверить. Но едва я перевел взгляд в сторону, в низину, как понял, что ужасы гибели мира не были кошмаром. Все случилось на самом деле, и сейчас темная вражья армия неспешно идет к себе в стан. Кулаки мои невольно сжались. Я сделал шаг другой. Почувствовал, что сил немного прибавилось. Могу идти. Нет, стой! Схватил меня за руку пацан. Чего еще? Я с тобой пойду. Алешка, ты уже не монстр двухметровый, ты обычный пацан. Тебя сожрут, пикнуть не успеешь. «С тебя тоже не особо толку будет, хоть ты еще и черный. «Ладно!» Нехотя признал аргументы пацана, я. «Пошли вместе! Только чур под ногами не мешаться!» Алёшка наморщил нос. Начал что-то бубнить, но я отмахнулся. Не до этого сейчас. Мы дождались, когда последний из яйцеголовых скроется в густых кустах. Аккуратно спустились вниз. И тут же пожалели о своем решении. Земля в низине от всю ночь шедшего дождя размякла до такой степени, что превратилась в трясину. С трудом выбравшись обратно на возвышенность, мы решили обойти топкое место. Был риск обнаружить себя, но шлепать по болоту, по колено утопая в грязи, мы точно не хотели. Скользя по мокрой траве, то и дело останавливаясь, чтобы найти торчащий из земли скальник или корень кустарника, чтобы зацепиться за него, Мы миновали наклонную часть местности и вышли на небольшой пятачок земли. Я жестом показал пацану, чтобы тот спрятался в кустах, сам тоже схоронился за камнями. Мы стали, почти не дыша, наблюдать за развернувшейся картиной. Посмотреть было на что. Прямо посередине местности был навален валежник, таким толстым слоем, что он напоминал огромное птичье гнездо. В трухлябых ветках и полузгнивших комьях листьев Виднелись человеческие кости и черепа. Смрад, идущий от этого гнезда, был такой, что желудок едва не выворачивало. Отряд яйцеголовых окружил эту конструкцию и воздел лапы к небу. Твари монотонно замычали. Со стороны это смотрелось как процессия сектантов, которые проводят свои жуткие богохульные ритуалы. Один из монстров, более высокий и мощный, видимо, и главарь, Забрался она внутрь гнезда и начал там что-то делать. Не рассмотреть. Было видно лишь, как мелькает его зеленая лысая голова. Вскоре монстр вылез наружу, замер. Его грязные ноздри тихо подергивались. Из приоткрытого рта, в котором виднелись старые, желтые, но еще могучие клыки, свисала и покачивалась на ветру тоненькая ниточка густой слюны. Зверь фыркнул, махнул остальным. И в ту же секунду остальные твари начали карабкаться в гнездо. Алёшка вопросительно посмотрел на меня. В его глазах читался нескрываемый страх. «Признаться честно, я тоже боялся. Только не высказывал своего страха, потому что не имел на это права». «Что это такое?» – спросил пацан. «Кажется, мы набрели на их логово», – одними губами прошептал я. Главарь инопланетной банды дернул ушами и уставился в нашу сторону.